Глава тринадцатая «И чем ты обычно занимаешься, София?» – спросил я. «Пожалуй, стоит начать узнавать друг друга получше?» «И дамы вперед!» «Помимо подработки официанткой», – улыбнулась девушка, – «учусь, как и многие, на очно-заочном, университет дворецких и секретарей». «Прямо институт благородных девиц», – улыбнулся я. «Да если бы!» ухмыкнула София. «От благородства там только умение служить благородным. По сути, учат быть правой рукой для аристократа». «Весьма любопытно», – кивнул я. «В моей прошлой жизни таких специалистов не было, да и память Алексея молчала. Никогда не задумывался, что этому специально учат». «А вот учат». «Еще как», – ухмыльнулась девушка. «Ты не представляешь, сколько нам всего нужно знать. Мы ведь, по сути, должны быть, если не мастерами во всем» то хотя бы на среднем уровне владеть множеством навыков. От умения подать себя и сопровождать аристократов на банкетах, до ведения бухгалтерии и организации связей с союзными родами или деловыми партнерами. «Не факт, конечно, что все это сразу пригодится», — продолжила она, «но знать и понимать, как что работает, обязательно». «Весьма полезные навыки», — без иронии сказал я. «Думаю, в среди аристократов такие специалисты востребованы». «Отчасти да», — кивнула София. Но многие рода все же предпочитают назначать на серьезные должности своих заранее подготовленных, обученных с детства людей. А нам, молодым специалистам, она показала пальцами кавычки, остается довольствоваться работой у молодых наследников родов средней руки, недавно поднявшихся и не успевших воспитать своих людей, но уже имеющих средства для расширения штата. «Звучит разумно», — кивнул я и, ухмыльнувшись, добавил. «Как представитель поднявшегося рода средней руки могу понять такой выбор аристократа». «Вот и выходит, что спрос на наши услуги не самый большой, а предложение на самом деле немалое», — продолжила София. «Так что остается только надеяться на быстрое трудоустройство после окончания обучения. О работе во время учебы и думать не стоит, нужны либо впечатляющие навыки, либо невероятное везение». «Ведь кому нужен специалист, который еще даже не специалист и не сможет полностью погрузиться в дело рода из-за своей занятости на учебе? Поэтому приходится подрабатывать», — догадался я. «Да», — кивнула София. «И учиться на очно-заочном, иначе просто не выжить такие вот дела». «Не знаю, что сказать о твоей удаче». — задумчиво произнес я. — Возможно, как раз тебе она сегодня улыбнулась. Мне как раз не помешал бы в штате человек подобного профиля. В моем роде пока не настолько много задач, чтобы загружать свою правую руку на полную, но лишние руки не помешают. — Правда? — тут же подобралась София, выпрямилась и осторожно уточнила. — Вы же не шутите? — Мне казалось, мы перешли на «ты», — усмехнулся я. — И нет, я не шучу. Готов по всем правилам рассмотреть твою кандидатуру. Почему нет? «Разумеется, я готова предоставить вам...» — девушка осеклась и поправилась тебе. «Все необходимые документы и сведения о себе. Также могу подтвердить свою квалификацию». Хитро взглянув на меня, София твердо добавила. «Такой шанс, даже весьма призрачный, я упускать не собираюсь. В любом случае, это будет куда лучше, чем подработки в ресторане или прочих местах, куда берут всех подряд, только лишь за внешность». Немного смутившись, она все же призналась. Хотя, по правде сказать, на наш факультет тоже набирают, в том числе и за внешность. Находясь рядом с аристократами, нужно соответствовать по всем параметрам, так что отбор ведется строгий. «Вполне могу это понять», — кивнул я, — «все же встречают в первую очередь по одежке и репутации, а уже затем по силе и уму». «Именно», — пожала плечами девушка, — «так что приходится старательно следить за собой в любой ситуации». «Но», — продолжил я, — «с этим спешить не будем. Для начала мне бы хотелось увидеть тебя в деле, а уже потом смотреть на показатели зачетки. В первую очередь нужно оценивать личность и навыки, а не цифры на бумаге». «Я готова», — с энтузиазмом ответила София. «Что мне нужно делать? Для начала будь собой», — серьезно сказал я. «Не нужно строить из себя ту, кем ты не являешься, и сегодня у нас не день собеседования». Об устройстве на работу речь пойдет после, сейчас мы просто знакомимся и приятно проводим время. Я ухмыльнулся и добавил, вот сразу и посмотрим, насколько хорошо ты умеешь отделять рабочее пространство от личного. Сможешь ли ты соблюсти баланс? На должность правой руки я собираюсь брать человека, с которым мне будет приятно общаться даже вне рабочих моментов. Если все сложится удачно, на этой должности работают годами, а то и десятилетиями. И за это время даже бесталанный дилетант сможет научиться всему необходимому. Поэтому главное, кем является человек сам по себе, без лишней шелухи. «Я все поняла», — кивнула София, расслабляясь. «И по правде сказать, мне очень нравится твой подход к этому делу. Не часто встретишь столь осознанных юных аристократов, прости уж за прямоту». «И можешь мне поверить, я за время учебы успела повидать всяких, и Анатолий далеко не худший из них, хотя и один из самых настырных». «Знаешь, я тоже повидал, не меньше», — усмехнулся я. «Поэтому отлично тебя понимаю». «Именно по этой причине у меня сложилась такая позиция». Я щелкнул пальцами. «Все, хватит, пожалуй, о делах. Это мы успеем обсудить и позже. Сейчас у нас выездной вечер и выходной. Если все пройдет успешно, то очень скоро у тебя появится масса дел, так что отдыхай напоследок». «А чем твой род вообще занимается?» — спросила София и тут же добавила. «Это я, если что, не по работе спрашиваю, точнее, не только. Хочу узнать побольше о том, кем ты являешься. Лично я алхимик и охотник третьего ранга, а также маг второго, но уже ближе к третьему. Прикинул я, род у нас не самый известный и пока что далеко не самый богатый. Входим в клан Борисовых. Ресторан, в котором ты подрабатываешь, как раз им и принадлежит». «Да, теперь вспомнила», — кивнула София. — У вас во владении лабораторный комплекс и исследовательская лаборатория, если не ошибаюсь. — Не ошибаешься, — кивнул я. — Неплохая осведомленность для официантки. — Профдеформация, — усмехнулась София, — когда устраивалась на работу сразу, навела справки о клане и всех его родах, чтобы в случае чего понимать, с кем имеем дело. — Весьма разумно, — ответил я, — но также стоило бы узнать и о врагах. Взять того же Анатолия. Насколько я могу судить, он маг широковых а род Широковых состоит в клане Одинцовых, а наш клан Борисовых не так давно, еще несколько дней назад, вел войну с ними, прерванную началом нового сезона разломов, сразу пояснил я. Так вот оно что, задумчиво протянула девушка. И что же это получается? Как думаешь, Анатолий поэтому ко мне прицепился? Потому что я на Борисовых работаю? Да нет, скорее всего, просто совпадение, прикинул я. Ты ведь и правда хороша собой, это факт так что интерес со стороны горячего в буквальном смысле огневика с выпускного курса понять можно. Тем более я не так давно поставил его группу на место, когда они пытались устроить мое похищение. Вот парень и начал сбрасывать стресс, а под раздачу попали посторонние. «Бывают же совпадения», — усмехнулась София. «Но не сложись все так, мы могли бы и не встретиться». «Все к лучшему», — согласился я. «Теперь, когда тебе ничего не угрожает, об остальном я позабочусь». Заворачивая на парковку, добавил «Вот мы и на месте». Припарковавшись, я вышел из машины, открыл перед Софией дверь, подал руку, заодно проверив и манеры, и знания этикета. Они оказались идеальными, как и грация с точностью движений самой девушки. После этого мы направились к главному входу в один из элитных ресторанов Краснодара. Высокое и статусное здание с колоннами, лепниной и прочими атрибутами богатой жизни встречало нас с парой красавиц на входе. Они были одеты в короткие и соблазнительные костюмы из натурального меха, с почти достающими до пола шарфами и аккуратно сдвинутыми на бок шапочками. Антураж тут был на высоте. «Добрый вечер, молодой господин!» — улыбнулась мне одна из работниц, умело определив главного и, что уж там, безошибочно угадав во мне аристократа с деньгами. «Вы к нам по записи?» «Нет», — ответил я и с улыбкой добавил, — «но очень хотел бы попробовать кухню этого заведения. У вас найдется свободный столик на двоих?» «Мы что-нибудь придумаем», — подмигнула вторая, слегка наклонясь ко мне и демонстрируя прелести. Сервис тут явно был рассчитан на многое, о чем говорили и закрытые кабинки для VIP-персон на верхних этажах. Но я был не сторонником закрытых пространств. Куда атмосфернее находиться в зале, слушая живую музыку и естественные помехи в виде разговоров, звона столовых приборов и прочего. Если бы мне захотелось просто отведать еды в закрытой комнате, я бы воспользовался доставкой. Половина удовольствия от ужина в ресторане достигается именно за счет антуража. Нас проводили вглубь зала мимо множества занятых столиков под звуки негромкого джазового ансамбля. Я специально выбрал из предложенных мест такое, чтобы был хороший обзор на весь зал, привычка, от которой не собирался отказываться. «В прошлой жизни у меня хватало врагов. Орион, разведка на тебе, проверь тут все, чтобы без неприятных неожиданностей». Слегка поведя плечом, мысленно сказал я, «Сейчас мы на территории Одинцовых» неизвестно что они могут выкинуть несмотря на прекращение войны о да это точно хозяин усмехнулся питомец ты ведь им немало крови выпил своими зельями наверняка ты там сейчас на особом контроле именно кивнул я так что за дело перевертыш тут же соскочил с плеча и отправился разведывать обстановку а мы с софией тем временем подошли к нашему столику Официант в безупречном костюме пододвинул стулья, разложил меню и изящно склонил голову. «Могу предложить фирменный мясной сет дикого зверя, или вы предпочтете выбрать блюдо самостоятельно?» «Давай выберем сами», — предложила София, перелистывая меню. «Я тоже взял карту блюд. Ассортимент оказался богатым. Мясо на гриле, жаркое по старинным рецептам, редкие сорта рыбы. Дичь!» приготовленная с пряностями из заморских стран и иных миров. Цены соответствовали интерьеру, с нулями от которых в провинции у людей кружилась бы голова. «Вот оно», — София показала на раздел с мясными блюдами. «Говорят, их стейк из бараньей вырезки — просто легенда». «Если легенда, значит, проверим», — кивнул я. «Закажем его и пару закусок, а на десерт посмотрим по силам». Официант принял заказ и бесшумно удалился. «Никогда не была в таких местах», — призналась София, разглядывая зал. «Все это не то чтобы чужое, но далекое. В ресторане, где я работаю, уровень все же попроще. И даже на практике нас в такие места не водили. Привыкнешь, если потребуется», — ответил я. «Главное — не бояться выглядеть естественно. Слишком вычурное поведение обычно выдает новичка куда сильнее, чем пара неидеальных движений. Мы. Это полезный совет». Заметила она и чуть улыбнулась. «Знаешь, а с тобой как-то спокойно. Не так, как было на практике, хотя, признаюсь, я даже сейчас неосознанно воспринимаю это все как часть экзамена. Извини». «Ничего, это нормально», — кивнул я. «И да, в реальной жизни всегда все проще, чем во время учебы». София чуть приподняла бровь. «А мне кажется, что это относится только к исключениям из общего правила вроде тебя. Раз уж мы говорим открыто и честно, большинство аристократов — те еще сволочи». «И не поспоришь, заносчивых ублюдков среди них хватает», — усмехнулся я. «Особенно среди молодых. Но, как и везде, не стоит судить обо всех только по самым громким. Многие просто живут свою жизнь, укрепляют положение рода и не мешают жить другим. Я, например, из таких, но только до момента, когда кто-то не решит вторгнуться в мою личную жизнь или жизнь моих людей. В этот момент принесли напитки и первую закуску, ассорти из маринованного мяса, тонко нарезанного и приправленного ароматными травами, я подвинул тарелку к Софии. «Ладно, пока что хватит разговоров, начнем с этого». Она осторожно попробовала и удивленно округлила глаза. «Боже, это же вкусно да неприличия «Вот именно за это и стоит платить», — кивнул я. «За впечатление, а не только за еду». Наконец, окончательно закончив с формальностями, мы отлично провели время, обсуждая всякие мелочи и почти не возвращаясь к теме, недавних событий. Рабочие моменты тоже не затрагивали. Я то и дело шутил, рассказывал интересные факты из обеих своих жизней, умело адаптируя их под нынешние реалии и вплетая в рассказ о делах рода и моих дальнейших планах. Сама девушка тоже не раз проявляла активность, и вскоре я стал куда лучше ее понимать. Несмотря на умеренную скромность, повседневной жизни и во всем, что касалось ее непосредственных рабочих задач, София относилась к делу предельно серьезно и с огоньком в глазах. К концу нашей трапезы она окончательно расслабилась, и мы уже вели беседу как старые знакомые, встретившиеся спустя несколько лет. «Много же у тебя планов и задач, лёша ухмылялась София. «Я так смотрю, тебе и правда не помешает помощь грамотного управленца, знакомого со всем спектром задач». «Что есть, то есть», — кивнул я. «Всегда нужно стремиться к большему, чем уже есть сейчас. И при этом ты сейчас здесь», — с хитрой улыбкой заметила девушка. «В этом шикарном ресторане, а не у себя в лаборатории за производственной линией, и не в разломе добывая ценные ингредиенты». «Отдых — это тоже часть работы», — серьезно ответил я. «Не затем же я перерождался, чтобы упахиваться в усмерть». «К тому же, как можешь заметить, мой отдых уже идет на пользу не только мне, но и моему роду». «Я только что нашел себе подходящую сотрудницу». «Не хочу тебя отговаривать и, по правде сказать, немного даже боюсь спугнуть», — улыбнулась София. «Но не могу не заметить, что если бы тебе действительно по зарез требовалась работница такого профиля, ты бы мог бы обратиться напрямую к руководству нашего университета. Тебе бы без проблем предоставили список будущих и прошлогодних выпускников, многие из которых гораздо талантливее меня». «И мне бы пришлось проводить формальное собеседование с каждым из них, тратя свое время без какого-либо удовольствия», — усмехнулся я. «Но отчасти ты права, ситуация сейчас не настолько критическая, чтобы позарез искать сотрудников на эту должность. Но вскоре все изменится, и лучше подготовить почву заранее, раз уж все так удачно сложилось». «А вот это уже другой разговор», — улыбнулась София. «Жду не дождусь начала работы. Мне и самой хочется поскорее проверить себя в деле». А то все только теория да редкая практика. Настоящей, не спланированной и полностью реальной работы по профилю у меня еще никогда не было. «Вот с завтрашнего дня и начнем», — кивнул я, — «познакомлю тебя с Полиной, моей двоюродной сестрой. Она введет тебя в курс дела по лаборатории и заказам». «А об остальном я уже и так от тебя знаю», — уверенно кивнула София. «Да и у меня уже есть идеи по оптимизации процессов». «И, Леша, тебе обязательно нужно посетить исследовательскую лабораторию рода». «Да, вот завтра этим и займусь», — согласился я, «как из дачи оставшихся экзаменов, чтобы уже не отвлекаться на всякие мелочи». «Вот и отлично», — кивнула София, вытирая губы салфеткой. «Ух, наелась, больше ни кусочка не влезет». «Понимаю», — улыбнулся я, легко похлопав себя по животу. «Мы теперь как два колобка. Блюда здесь и правда отменные». «Только, пожалуйста, не показывай мне чек». Поморщилась она. «Не хочу это видеть, боюсь, это будет слишком тяжелым ударом по моей психике». Усмехнувшись, девушка поднялась из-за стола. «Я в дамскую комнату? Ненадолго. Подождешь?» «Конечно!» — кивнул я и подозвал официанта, и, глянув на бейдж, сказал. «Константин, заверните нам остатки блюд с собой, пожалуйста». «Конечно!» — кивнул тот и отправился за контейнерами. Я же откинулся в кресле и хорошенько потянулся. Хорошо, вот ради таких моментов и стоит жить. «Хозяин, не хочу тебя отвлекать, но скоро тут будет жарко, как ты любишь говорить», раздался в мыслях голос Ориона. «Спешу поставить тебя в известность. Во-первых, тебя уже заметили, и глава клана Одинцовых, а также старший Широков уже в курсе того, что ты здесь. Так же, как и в курсе того, что ты сделал с их магами». «И что они планируют?» мысленно уточнил я планирует своими руками ничего не делать», — усмехнулся перевертыш, «но они уже вызвали стражей порядка. Кажется, они вскоре прибудут». «Понял, спасибо», — ответил я. «Продолжай наблюдение». «Уже!» «И сразу докладываю, у тебя гости. Одинцов младший и Широков младший в компании девчонок из академии и только что прибыли сюда. Судя по всему, они не в курсе ситуации со стражами, просто снимают стресс и обсуждают твою сегодняшнюю победу. Как два приятеля по несчастью». «Ясно, тогда лучше не задерживаться, не будем радовать их сценой с прибытием полиции». «О, хозяин, тебя уже заметили, идут к тебе», — сообщил Орион. «Да вижу», — кивнул я, скользнув взглядом по залу. «Прямо от входа ко мне целеустремленно направлялись Владимир с Романом. Рядом с Широковым шла амалейка а с Одинцовым — незнакомая девчонка со старших курсов». «Впрочем...» Обе они заметно уступали во внешности и Софии, и Анне с Полиной. «Ты что, совсем страх потерял, Быстров?» Без прелюдий выдал Владимир, подходя ближе. «Ты хоть в курсе, где поужинать решил?» «Ты хоть понимаешь, чей это ресторан?» «В курсе», — усмехнулся я. «Готовят у вас и правда неплохо». И, облизнувшись, добавил. «Кухней я остался очень доволен». «Ты меня не понял?» холодно процедил Владимир, вплотную сокращая дистанцию. «Здесь тебе не место. Зато мне тут нравится», спокойно ответил я с легкостью, выдерживая его взгляд. «Хорошее место, хорошая кухня». «Твой отец или тот, кто отвечает за это заведение, действительно постарались сделать все на высшем уровне и... Очень забавно видеть, как кто-то всерьез думает, что может указывать мне, куда ходить» владимир хмыкнул и положил руку на эфес шпаги быстров я советую тебе уйти по хорошему сейчас а я советую тебе одинцов произнес я тихо но так что он сразу замер не делать резких движений мы оба знаем чем это закончится а малейка напряглась переглянувшись с подругой похоже девчонки уже понимали что ситуация может вылиться в скандал леша все в порядке раздался за моей спиной голос софии Она вернулась как раз вовремя, держа в руках маленькую сумочку. «Абсолютно!» — кивнул я, даже не оборачиваясь. «Просто обсуждаем с ребятами гастрономические предпочтения». Владимир скривился. «Ты нарываешься?» «Нет». Я чуть наклонился вперед, глядя ему прямо в глаза. «Это ты нарываешься. И, кстати, у тебя еще есть шанс развернуться и уйти, пока я в хорошем настроении». Владимир отвел взгляд, но упрямо сжал челюсти. «Ты понимаешь, что один мой приказ, и тебя вышвырнут отсюда?» «Думаю, этого не случится», — ухмыльнулся я. «Репутация играет очень важную роль, и твой отец явно не оценит скандал в его заведении без особой на то причины. А плохое настроение наследника явно в перечень достойных причин не входит. В зале стало тише, сидящие поблизости посетители явно начали прислушиваться». «Как насчет того, чтобы вы все спокойно покинули мой стол и продолжили вечер без лишних травм?» — предложил я ровным голосом, в котором сквозило не предложение, а приказ. Роман отвел взгляд первым. Владимир еще секунду держался, но в конце концов медленно отступил. «Это еще не конец, Быстров!» — сквозь зубы сказал Одинцов-младший, а затем резко развернулся и повел свою компанию к противоположной стороне зала. «Уходим!» «Я сел обратно!» Встретился взглядом с Софией и пожал плечами. «Ну что, идем. Нам же еще десерт забрать». «Кто это был?» — как бы между делом уточнила София, поглядывая в сторону удаляющейся компании. В это же время Амалийка с подружкой тоже оборачивались, то и дело бросая на нас взгляды, которые сразу считывались их спутниками. По выражению лиц девчонок было ясно, они мысленно сравнивали нас и явно не в пользу последних. Зависть читалась слишком отчетливо, чтобы ее не заметить. София, безусловно, выиграла в негласной битве внешности, а я вполне в гласной битве характера. Парни тоже это поняли, и, судя по раздраженным взглядам, их это неимоверно бесило. Тот, что постарше, Владимир Одинцов, представил я Софии их обоих, помладше, Роман Широков. Как ты уже догадалась, враги рода. «Хорошо, что мы уже закончили», — улыбнулась девушка, «а то эти четверо прожигают нас взглядами так, что весь аппетит бы пропал». «Действительно», — усмехнулся я. Расплатившись с официантом и взяв пакеты с контейнерами, я подхватил Софию под локоток и направился к выходу. Уже подходя к двери, ощутил, как на плечо запрыгнул Орион и услышал обеспокоенный голос перевертыша. «Сейчас начнется. Я уже слышу прибытие полицейской машины. Идут сюда с парковки». «Вот и отлично», — усмехнулся я. «Лучше разобраться со всем этим сегодня, чем отвлекаться завтра». Выйдя из ресторана, я, как ни в чем не бывало, без малейшего намека на волнение, направился к парковке. «Уже на подходе. К нам двинулись двое мужчин в полицейской форме. Быстров Алексей Иванович!» — сходу обратился ко мне один из них. «Да, с кем имею честь», — остановившись, спокойно уточнил я. «Мухтаров семён Семенович, следователь по центральному району Краснодара!» Он махнул перед моим лицом удостоверением. «Можем поговорить? Мы уже говорим, — холодно заметил я. Чем обязан?» «Что ж, тогда сразу к делу!» — слегка ухмыльнулся следователь. «Есть мысли, почему мы здесь?» «Думаю, это ваша прямая обязанность донести до меня эту информацию», — ответил я. Следователь несколько секунд сверлил меня взглядом, после чего продолжил. «Мы расследуем дело о нападении на магов рода Широковых. Инцидент произошел сегодня вечером, около часа назад по адресу». Он назвал адрес Софии. Я кивнул. «Вы проходите главным подозреваемым в этом деле», — шагнул вперед следователь и сурово добавил. «Может, попытаетесь объясниться, зачем вы избили молодых людей, применив боевое зелье и холодное оружие?»